Глава 20 «Кажется, я начинаю в чем-то хорошо понимать женщин. Даша, помнится, тоже вот так стояла перед шкафом, набитым ее одеждой, и не знала, что на себя надеть. В моей спальне апартаментов золотокранца шкаф поменьше раза в два, зато часть облачений сложена еще и в сундуке. Вам помочь, ваше преподобие?» «Это Юлька. Вошла и отвлекла от размышлений, в чем мне отправиться в самовольную отлучку, если можно так выразиться. Обойдусь». Отказался от услуг девчонки и увидел в руке у нее сверток из дорогой ткани. «Что это у тебя?» Раб Прилата Курта передал. Доложила она, с любопытством посмотрев на кучу выложенных мною поверх одеяла вещей. Тут книга. «Оставь на столе и иди делом займись». Изобразил дурное настроение. «Серебро с Ангелиной когда уже начистите?» «И да, меня ни для кого нет. Я займусь амулетами и оружием. Скажешь, чтобы не отвлекали». «А если Милорд Карл вернется или кто-то из офицеров придет?» «Видела Миледи, с которой он познакомился?» «Сегодня Милорд точно не придет» а лейтенантам сообщи то, что я тебе сейчас велел. Она оставила подарок еще одного моего троюродного дяди и выскочила за дверь. Прилад главного столичного храма в церковной иерархии весьма большая шишка, подчиняющаяся напрямую кардиналу в виду отсутствия в рансбуре епископства, так и не дождавшись с визитом своего прославившегося племянника Степа, еще бы, Я целыми днями задницу в прецептории просиживал. Слушал, как переливают из пустого в порожнее. Сам позавчера меня навестил. 52-летний милорд Нейлерский довольно сильно походил на моего здешнего отца, только был заметно толще. Одаренный магией, он все же вынужденно избрал карьеру служителя Бога, а не офицера. Так решил мой дед». На тот момент глава рода. «Обняв и облобызав, дядя Курт, битых три часа, выспрашивал меня обо всем, заодно делясь и своими делами. У него трое бастардов. Получается, мои четвероюродные кузен и кузины, все уже взрослые и неплохо своим отцом устроенные. Сыну прилад Нейлерский выправил лейтенантский патент, а капитана тот заслужил сам». Правда, не без доброжелательного отношения полкового командира, брат которого – один из вассалов моей мачехи. Обе дочери замужем и, как я понял, весьма удачно. Их мужья хоть и не сильно родовитые и даже не одаренные, зато достаточно состоятельные. Смотрю тут куда ни ткни на какого-нибудь родственника, пусть и дальнего попадешь». Утрировано, конечно, но реально только теперь до меня постепенно начало доходить, насколько сильны возможности и влияние нашего рода. Впрочем, у других герцогов их поди не меньше. Узнав о моих увлечениях географией, историей и путешествиями, дядя Курт сподобился подарить редкую книгу какого-то пастыря – В позапрошлом веке умудрившегося побывать с проповедями на всех материках Паргеи. Это та, что сейчас лежит на столике. Фолиантов у меня и так полно. К моим услугам богатейшая библиотека. Только времени на чтение, увы, не хватает. Когда-то в своей первой юности я таскал иногда художественные книги на скучные лекции. Но здесь попытка почитать на совещании в прецептории описание путешествий Витольда Церенского вызвала столько недоуменных взглядов и шепотков, что чтение пришлось отложить. Зато эта книга, первая моя личная, спасибо тебе, дядя. Принципа «дареное не дарят» здесь нет. Так что вот и презент для Берты нашелся драгоценности или что-то подобное, пока рано ей отправлять. С новоявленной дворянкой все устроилось самым замечательным образом. Даже сглазить не боюсь. Искренне рад за девчонку. Она теперь миледи Берта из новинок, на что имеются соответствующие грамота и запись в 107-м фолианте дворянских семей. Предлог и Часто встречается у таких вот недавно получивших дворянства Нет, ну в самом-то деле. Не оставлять же Берти фамилию семьи крепостных рабов. Тем более родня ее всячески притесняла и обижала. Ничего, выскочит замуж, получит другую, а если повезет, еще и титул супруга. Тогда избавиться от приставки «из». Из новинок. Смешно немного, но ладно хоть так. Нормальное название для села. Главное в другом. Интриги и наушничество моей тетушки Ники принесли свои плоды и сильно одаренную девочку взяла под опеку королева-мать. Ульян, прецептор наказующих, говорят, пришел в такую ярость, что явился во дворец с претензиями, Понятно, сильную могиню у него прямо из-под носа увели. Вот и пусть злится, их ордену вообще-то такие эмоции и положены, раз гордо сами себя называют псами создателя. Только Матильде на ярость главы наказующих, что называется, плюнуть и растереть. Сильные мира сего, члены королевских или герцогских семейств. Недовольством церкви могут пренебрегать. Ее высшие иерархи почти все повязаны с правителями родственными узами. Кардинал наш, правда, из этого ряда выбивается, происхождение он крестьянского, но так на то и нужны исключения, чтобы подтверждать правила. Теперь девочка живет во дворце, с ней занимаются фрейлины королевы-матери, да и сама Матильда порой участвует. Со следующей недели Берти предстоит начать учебу в университете. Это дядя Митрий устроил. Будет изучать плетение заклинаний, алхимию и факультативно остальные предметы по выбору. Мы, Неллеры, совсем ни при чем, случайно мимо проходили. Время лечит. Когда Ульян успокоится, а позже и забудет про одаренную девчонку, мы Берту себе заберем. Кстати, она мне трогательную записку написала, передала через баронетту Нику ворскую. Короткая совсем благодарность за спасение и помощь с надеждой на скорую встречу. Видно, что писала сама. В 15 словах, двух предлогах и трёх местоимениях, 16 грамматических и одна синтаксическая ошибка. Пунктуации вообще не было. Трогательно. Не умеет еще писать, но ведь постаралась. Так, опять я завис. Хорошо, что дела не бросил. Оделся в удобную походную экипировку, тепло и неброско. Вдруг отвод глаз слетит. Должен выглядеть прилично и при этом не раскрывать себя, как высокородного аристократа. Внимательно еще раз перечитал описание плетения. Значит, оно не действует на того, кто знает, что я рядом. Меня увидит тот, кого чувствительно задену. Насколько чувствительно? до да пес его ведает, тут не уточняется. И те, кто услышит произносимые мною слова или издаваемые звуки тела, ну, это, как я понял, когда засмеюсь, закашляюсь или громко испорчу воздух. А если в животе заурчит? Непонятно. В общем-то, одной из целей моей сегодняшней самоволки как раз является экспериментальное определение сильных и слабых сторон этого чудесного во всех смыслах заклинания. И завершающая ложка дегтя. Под отводом глаз меня увидят те, против кого я начну создавать магическую атаку. Плохо. Но ладно. Зато с наложением на себя этого плетения управился очень быстро. Где мой алмазик прослушки? Вот он. Сегодня хочу его установить направленным на обратную сторону дворца. Местоположение королевской опочивальни благодаря вице-канцлеру я знаю. Надеюсь, не ошибусь. Жаль, что нет магических ретрансляторов. Придется время от времени навещать своего магического шпиона и считывать информацию. Алмаз настолько твердый и чистый, спасибо прекрасной герцогине Марии, не пожалела для меня, что он может непрерывно записывать пару-тройку-четверо суток в зависимости от интенсивности разговоров. Больше вряд ли, хотя не помешает проверить. На одной из башен королевского дворца, на крыше ратуши и на куполе главного храма, того, где прилатом мой дядя Курт, в разнобой зазвонили куранты. «Мне считать удары не нужно. Я и так понимаю, что 8 утра, то есть примерно около десяти по земному. Как было приказано, Эрик постучался ко мне в это назначенное время и, и ровно с последним ударом дворцовых курантов. Исполнителен. Говорю же, к нему нельзя. Юлька пыталась защитить вход в мою спальню своей худенькой фигуркой. Да куда там? Сержант легко убрал ее в сторону, вошел и закрыл перед ее носом дверь. «Ваше преподобие, он меня отлично видел, потому что целенаправленно выискал глазами». «Я же сказал мне не мешать!» Громко и зло прервал его. «Мне нужно пять, слышишь? Пять часов сосредоточения, чтобы никто не мешал!» Подмигнул с улыбкой и махнул рукой. «Выходи! Если по чьей-то вине у меня сорвется плетение, отошлю к свиньям обратно в Неллер!» «Извините, милорд!» Кивнул он и вышел. Я последовал за ним и проскользнул в коридор, где замерли нахмуренные Юлька с Ангелиной и Сергей. «Ух, зря туда сунулся!» Плотно закрыв дверь, доверительно вполголоса сообщил Эрик девушкам. «Он там что-то магичит». «А мы тебя предупреждали!» Злорадно улыбнулась Ангелина. «Пять часов я озвучил с большим запасом. Так-то собираюсь погулять часа три или четыре. Для первого раза, думаю, будет достаточно. Но заложил на всякие непредвиденные обстоятельства. Нет, правда, здорово, когда стоишь от ребят на расстоянии вытянутой руки, а они даже не догадываются о твоем присутствии. Вот где сказка стала былью. У выхода из моих апартаментов на лестнице, ведущей в столовый зал, Дежурили двое караульных. «Виктор! Косой! Его преподобие занят магией и сильно не в духе. Не вздумайте кого-нибудь к нему пропустить!» предупредил их Эрик. «Я вышел на площадку вместе с ним и стоял рядом. Парни меня совсем не замечали. В описании не сказано ничего, что случилось бы, откройся дверь будто сама собой. Но уверен, В этом случае мне оставаться необнаруженным никак бы не получилось. В следующий раз как-нибудь надо будет поэкспериментировать и в этой теме, и в вопросе, насколько сильным должно быть касание, чтобы тот, кого я задел, увидел меня рядом с собой. Мы слышали сержант усмехнулся косой. Даже сюда долетало, как он на тебя кричал. Никого не пустим. Мой сопровождающий хлопнул гвардейца по плечу и пошел вниз. Решение взять с собой сержанта полностью себя оправдывало не только в плане безопасности, но и для обеспечения эффективности наложенного заклинания. В одиночку ходить под плетением отвода глаз будет крайне затруднительно. Между этажами Эрик спросил. «Решили уже, куда мы направимся?» «Ты бы не разговаривал сам с собой». Так это сейчас со стороны выглядит. Я понимаю, милорд, но здесь же никого нет. Всё равно, вдруг кого-то не заметишь. Говорить буду только я. И то, лишь если никто не услышит. Выходим и идем пока на дворцовую. Мы спокойно прошли через зал к выходу. Эрик махнул рукой четверки моих гвардейцев, расположившихся за столом в центре полупустого зала. Но вступать с ними в разговор не стал. Ребята первую половину ночи дежурили у обоих входов ко мне, с улицы и изнутри гостиницы. Поздно встали, потому и завтрак у них так задержался. На крыльце оценил обстановку и понял, что не задевать иногда кого-то из прохожих ну никак не получится. Хорошо бы хоть под лошадь или повозку не попасть. Народу тьма тьмущая. Давно заметил, что при всем почтении к моему родному городу Неллер, в сравнении с Рансбуром, глухая провинция. Тут всего много-много больше, все как-то монументальнее и контрастнее. Богатая богаче, бедная беднее». Таких великолепных зданий и в таком количестве в Неллере нет. Но и такую отчаянную нищету, как на окраинах и в предместьях Рансбура, у нас редко встретишь. Всё же правильно я придумал узнать столицу Кранца получше и со всех сторон, не хуже родного города. Чтобы принимать правильные и взвешенные решения, необходимо знать жизнь и людей во всем их многообразии. «Помедленнее немного», — сказал сержанту, пристроившись ему в кильватор. Умышленно задел локтем локоть встречного паренька, как и шаг, нагруженного на плечах огромным тюком чего-то мягкого. Проверил его реакцию. «Никакой. Прошел дальше. Отлично!» «Понятно. Если бы он обернулся посмотреть толкнувшего, то увидел меня». А так не обратил внимания, что столкновение не должно было быть. Повторил свои действия еще дважды. С теткой, таскавшей за волосы уронившую корзину молодую рабыню, и с пожилым приказчиком, руководившим разгрузкой бочек из телеги. Результат был аналогичный первому. «Надо еще кое-что проверить». «Мы уже вышли на край Дворцовой площади, где шла бойкая торговля всем, чем попало, и пошли мимо рядов прилавков». «Эрик, остановись у пирожков», — скомандовал сержанту. Тот сделал шаг в сторону навеса, грубо оттолкнув беззубого старика по прошайку и посмотрел на горы сдобы, выложенной на домотканном полотне, выполняющем роль скатерти. «Бери, солдат!» Предложила не разбирающаяся в знаках воинского различия полная румяная тетка в пуховом платке, наброшенном поверх плотного шерстяного платья до пят. «Еще горячее. С мясом по четыре зольда, с тушеной капустой по два. С яблоками или сливой есть?» — спросил я. Женщина вздрогнула, внезапно увидев меня перед собой, наморщила лоб, чуть тряхнула головой, но шума и крика не подняла. «Что ж, неплохо», — видимо, списала мое неожиданное возникновение перед ней на свою невнимательность. «С черешней», — ответила она несколько растерянно, — «тоже по четыре». «Ничего себе», — искренне удивился. «Как за мясные? Чего так дорого-то, уважаемая?» «Не сезон, юноша», — хохотнула, придя уже в норму торговка. «Приходи летом, будет по два, Зольда». «Ладно», — легко согласился. «Давай один с черешней». Полез в карман куртки, нахмурился и попросил Эрика. «Купи, я потом отдам». Булочница рассмеялась. «Кошелек забыл. Такой молодой, а рассеянный». «Ага, с улицы бассейнной». «Не кошелек я забыл, он-то при мне, а мозги включить. Привык жить, как при коммунизме, когда за меня по мелочам постоянно расплачивается Сергий, которому выделяю понедельно деньги на такие расходы. При себе я тоже имел, только в моем кошельке самые мелкие – Это большие размерами серебряные монеты в пять драхм. А мешочек с мелочью, которую мне наменяли для швыряния милостыни, я в гостинице оставил. Молодец, что тут скажешь? Эрик расплатился, взяв и себе мясной пирог. И мы принялись поедать сдобу, не отходя от прилавка. А что, действительно свежая выпечка и вкусная? «Я не доел и протянул остаток пирога нищему старику. Тот резко схватил его и быстро скрылся в толпе. Прямо как битый жизнью дворовый пес. Честное слово! Зря ты этих дармоедов прикармливаешь!» Поморщилась тетка. «Надоели уже. Пользуются тем, что стражи нет. Вот и ходят тут, и ходят, клянчат. Сейчас муж придет, он поможет их отгонять». Куда, интересно, стражники-то подевались?» Поинтересовался сержант, демонстративно оглядевшись. «Так главаря мятежников все ищут и никак найти не могут. Нижний город до трущобы переворачивают вверх дном. Только ничего они там не найдут, вот увидите». Мы спорить не стали, покивали и двинулись дальше. «Подожди», — остановил Эрика. «Дай еще четыре зольда». Получив две медные монетки, вернулся к булочнице. «Что, еще пирожка захотел?» Засмеялась та. «Нечего было всякую шваль прикармливать». «Ага», — согласился. «С мясом хочу». «Получается, что если я для кого-то уже вышел из-под действия заклинания отвода глаз...» то для него стану видимым до следующего наложения на себя этого плетения. Можно сказать, первый вопрос на сегодня я прояснил. Теперь оставалось дело за организации прослушки о почивальне нашего короля Эдгара. Сегодня казни не было, поэтому возле эшафота, мимо которого мы прошли, люди не толпились. Зато на выходе с площади пришлось делать крюк. Там уличные циркачи разыгрывали свои представления, и сквозь массу зрителей пробиваться пришлось бы с помощью тарана. В Рансбуре нередко можно увидеть людей с иным цветом кожи. Желтые, красные, черные. Правда, все они не вольники, Торговцев и путешественников, как объяснил мне удрученно вице-канцлер, Прибрежные государства, вроде отрезавших нас от морей Юстинианской империи, союза 11 царств или Верции, предпочитают купцов с других континентов дальше своих портов не пропускать, зарабатывая не только на торговле, а и на посредничестве. Ну, логично, я бы также на их месте поступал. Не удержался и посмотрел вслед двум желтокожим раскосым девицам, сопровождавшим закрытые носилки. «Ничего так красотки! И фигуристые!» «Дальше куда?» Не оборачиваясь ко мне, тихо спросил сержант, когда мы оказались по другую сторону дворца между оградой Королевского парка и Гильдийской улицей. «Никуда пока. Мне тут нужно осмотреться». «Ого!» Это не Люсильда ли там в парке вдоль дворца дорожку метет? Нет, не она, показалось. Моя несостоявшаяся отравительница устроилась при белье. Задач я ей пока никаких не ставил, кроме одной. Стать своей среди дворцовой обслуги. Уверен, эта прохвостка успешно справится. Тогда и задействую ее. Если что, тетушка Ника за ней присмотрит. Не сама лично, конечно. Есть у баронеты доверенные лица и среди обслуги. Она у меня мудрая женщина. Так, ладно, что мы имеем с местом для установки алмаза прослушки? Много чего. Целый ряд вплотную стоящих друг к другу трехэтажных домов с крутыми черепичными крышами разных цветов. На любом воздухоотводном оконце крепи магический амулет, наведи на окна королевской спальни, и после можно слушать, о чем там говорилось. Хорошо бы еще, как тот Карлсон, иметь пропеллер, чтобы подниматься на крыши. Только вот я не могу летать. И что делать? Может, Эрика ночью послать? Он крепкий, сумеет, думаю, забраться наверх. «Нет, это не вариант. Пока не хочу в дело о прослушке его посвящать, хотя в преданности сержанта на данный момент уверен. Дальше будет видно. Ко всему хорошему быстро привыкаешь и начинаешь это воспринимать уже как должное. Знаю на личном опыте, увы, печальным. Даша моя одной своей школьной подруги постоянно помогала с деньгами». А когда мы не смогли одолжить, у нас как раз Леся поступила в университет, и надо было за съемную квартиру для нее заплатить, так та подруга ужасно обиделась и наговорила такого, что я жене сказал. Ноги, чтобы ее у нас больше не было. Потом, правда, они помирились. Дашка у меня вообще отходчивая, но попадаться мне на глаза виолета старалась как можно реже. В общем, от идеи тупо увеличить вдвое моему разведчику-телохранителю оклад я отказался. Решил поощрять подарками, так будет лучше, и первый Эрик от меня уже получил. Подарил ему перстень с сапфиром, довольно дорогой, не меньше сотни драхом стоит, почти как домик на окраине Неллера. В камень я вложил плетение светляка, очень мощное, Такой амулет прослужит долго, так что разбить в темноте нос моему соратнику как минимум полгода не грозит. А еще я усилил заклинанием разрыва меч и кинжал сержанта. Не каждый высокородный аристократ такое оружие имеет. «Иди вдоль улицы», — скомандовал. «Не нужно здесь внимание привлекать. Там в конце вижу трактир». Подожди меня внутри или возле него. Только не ввязывайся ни во что. А вы? У меня здесь небольшое дельце. Я к тебе скоро присоединюсь. Вот чем мне еще нравится Эрик, так это тем, что не такой зануда, как Ригер, кивнул и отправился выполнять приказ. А я пошел к наиболее понравившемуся мне зданию». В гильдию караванщиков попал без труда, проследовав за каким-то прибывшим в портшезе богато разодетым толстяком, перед которым привратник услужливо и с поклоном распахнул калитку. Так, за широкой спиной господина Павла, приветствовавшие величали его этим именем, я и дошел до второго этажа. Первый раз в таком заведении, и чем-то оно мне напомнило наши земные офисы. Похожая активная и внешне бестолковая беготня из кабинета в кабинет. Выше уже пришлось идти без поддержки объемной туши, но мне вполне успешно удалось дважды уклониться от столкновений со здешними клерками. Вначале меня чуть не сбила с ног растрепанная девица с огромным грозбухом под мышкой. А в самом конце коридора третьего этажа перед металлической лестницей на крышу едва не налетел на вышедшего из кабинета чем-то расстроенного лысого мужчину. Слава создателю, все обошлось, и на чердак я забрался. Вот тут-то выяснился еще один недостаток плетения от водоглаз. Оно не действовало на птиц. Голуби мало того, что всполошились, так один из них умудрился еще и нагадить на меня. Хорошо не на голову, а на плечо куртки. Подсохнет, сотру. Внизу голубиный переполох наверняка не услышали, там своего шума хватает. Поэтому не встревожился, спокойно подошел к оконцу, выбрал место, куда лучше всего прикрепить мой алмазик, достал и его... «И небольшой пузырек смоляного клея. Я у себя им же крепил. Держит надежно». «Так, готово», — прошептал, завершив работу по установке магического прослушивающего кристалла и посмотрел на дворец. «Где тут у нас королек почивать изволит?»